Глава шестая. Сверившись с картой, я прямиком отправился к ресторану, насвистывая себе под нос популярную нынче прилипчивую мелодию. Проходя по площади, обратил внимание, что один из игроков — гном. Когда увидел меня, начал пристально меня рассматривать. А через десяток секунд догнал меня. «А я тебя знаю!» «Ну вот. Неужто моя слава разошлась уже настолько, что теперь на улицах ко мне люди подходить начали?» Может, стоит теперь уже постоянно ходить под чужой личиной? Посмотрел на ник игрока, который ко мне подошел. Узул. Стоп, что-то знакомое. Вот только не могу вспомнить, что именно. Пока я пытался вспомнить, откуда мне известен этот ник, игрок продолжил. Все, вспомнил наконец. Мы собирали пати после халявных заданий одного НПС, и ты должен был к нам в данж добраться. Нам, кстати, немножко не хватило, тогда данж пройти. В итоге вайпнулись. Точно. Вот теперь и я вспомнил. Да, помню. У меня тогда случился форс-мажор, даже отписаться вам не смог. Я пожал плечами, одновременно приподняв руки. Затем с кивком головы спросил. «Ты теперь предлагаешь наверстать упущенное и все-таки сходить в донжон по-нормальному?» «Да не я», — игрок рассмеялся. «Просто увидел тебя и не мог понять, откуда тебя знаю. Прям какое-то навязчивое желание было вспомнить». — А так, да, форс-мажоры у всех случаются. — Ладно, бывай. Гном хлопнул меня по плечу сбоку и собрался уходить, но я его тормознул. — Слушай, предлагаю сгонять тем же составом в донжон уже теперь без форс-мажоров. — Слушай, да там пати ситуативная была. Я уж не знаю, где кого искать, слишком сложно это будет. Так что забей. Гном еще раз улыбнулся и опять попытался улизнуть, но я снова ему не дал. Ну давай тогда с тобой вдвоем хотя бы, что скажешь? Узул, как и в прошлый раз, окинул взглядом мой шмот и после секундных размышлений согласился. Да почему бы и нет? В какой данж? Любой на твоё усмотрение. Сейчас? Я глянул на внутриигровое время. А через пару часов будет удобно? Гном пожал плечами. Да вполне. Отлично. Я отправил ему заявку в друзья. Скинешь мне тогда координаты, куда мне подойти? Договорились. Узул усмехнулся. На этот раз точно будешь. На этот раз точно буду. Ну давай тогда, до встречи. Давай до встречи. Гном наконец смог пойти по своим делам, а я остался на месте и задал сам себе вопрос: и зачем я это сделал? Да и если бы я сам знал, зачем. Неужто то, что я пати кинул, превратилось в некий гештальт, который я сейчас пытаюсь закрыть? Да нет, бред какой-то. Но факт остается фактом, я зачем-то совершенно импульсивно пригласил этого гнома в данж. Ладно, раз пригласил, значит схожу. Я еще раз открыл карту и, сверившись с направлением, отправился дальше к ресторану. Что, понравился ресторан, раз сюда потянуло. Барлон подошел к столику, за которым я сидел, и перед тем, как сесть за стол, спрятал свой доспех в инвентарь. Серый, воздушный на вид, но при этом доспех. Кстати, действительно так же удобнее будет. И чего я сам не догадался? Видимо, меня ввело в заблуждение отсутствие в этом ресторане гардероба. Нет гардероба, вот я и не разделился. А зачем в игре гардероб, если есть инвентарь? Правильно, нафиг не нужен. Я сидя также открыл инвентарь, стянул с себя свои доспехи и поприветствовал друга. Во-первых, здравствуй, Ваня. Во-вторых, да, понравился. А в-третьих. «Что за шмотки на тебе были?» Иван, наконец, сел за стол и подвинул к себе меню. «Так вроде сегодня виделись, чего здороваться?» «А, точно. Верно, мы же полдня фармили вместе с Элией и Барлоном. Я даже отдохнуть толком не успел, жена в магазин припахала». «Так пока ты был в игре, считай, что спал, отдыхал, у тебя не так?» «Так, только устал я больше морально. Я тебе скажу, что фармить по восемь часов — это не так уж и просто». Барлон отврёкся на подошедшего к нам официанта. Пару гномиево темного пива, вырезку из синего бодюка под тульскими травами и на гарнир тульский чёрный рис. Когда официант ушёл, я поинтересовался. Это местные продукты какие-то? Иван кивнул. Да, тут в последнее время модно делать не только классические земные блюда. Разработчики ввели совершенно новые и ни на что не похожие вкусы у разных мабов и растений. Вот местные повара и изгаляются, придумывают из этих вкусов новые рецепты, чтобы завлечь к себе посетителей. Сейчас зарождается такая вещь, как новый вид кулинарии — виртуальный. Блюда, которые готовятся тут в легенде, уже невозможно будет попробовать в обычной жизни. Зародилась даже такое понятие, как кулинарный туризм. Народ вместо похода в ресторан в реальной жизни может сходить в виртуальный ресторан, поесть уникальных блюд. И ведь это даже не игроки. «О-о-о, пальчики оближешь». «Ну, не все, конечно, но вот эта вырезка из синего будюка под тульскими травами просто вон у с мозга». «Ясно. Дашь попробовать вилку тогда?» «Конечно». «А, по третьему вопросу. Это был мой новый прикид». Иван самодовольно развалился в кресле. «Я сумел найти на аукционе просто отличный сет. За сорок золотых. Считай, что за бесценок для редкого сета такого уровня». Понятно, что это не твои легендарки, но для обычных людей это просто шикарно. Единственный минус – он всего на сотый уровень. Придется долго копить на то, чтобы добить его на мой уровень у алхимиков. Это как раз не вопрос. Я тебе подгоню под нужный уровень. В этот момент подошел официант и поставил с подноса на стол две стеклянные кружки черного цвета пива с плотными на вид шапками пены и бокал светлого пива, который я заказывал перед приходом Барлона. Мы не сговариваясь притянули к себе покружки и, чокнувшись, пригубили по глотку. Барлон после того, как сделал глоток, закатил в глаза, показывая на свой бокал, но произнес совершенно другое: "Слушай, это реально очень дорого выйдет. Ничего, я сам денег накоплю." Я помотал головой: "Не, не нужно денег. Я тебе сам под нужный уровень подгоню." В смысле, каким образом сам? Я пожал плечами, отпил еще пива и ответил. На моем алхимическом алтаре. Иван в этот момент тоже делал глоток, но после моих слов выпустил струю распыленного пива на левый напол и закашлялся. На каком еще алхимическом алтаре? Откуда у тебя алхимический алтарь вообще? Да, я уже было подзабыл, что наши беседы за кружки пива могут быть опасные. Но в отличие от прошлого раза, когда Ваня окатил меня пивным облаком в реальной жизни, теперь он успел отвернуть голову. Я посмотрел на испачканный пивом проход и укоризненно покачал головой. Я ж тебе все свои видео скидываю. Разве там не видел? Иван протер рукавом рот и крикнув официанта ответил: Я не смотрю все, что ты мне присылал. У меня бы тогда хватило времени только на то, чтобы смотреть твои видео и ни на что больше. Я проматываю на ускорение девяносто процентов всего, то есть частенько пропускаю что-то интересное. Так и откуда у тебя алхимический алтарь? С первого алхимиков. Барлом поставил бокал пива на стол, ихмурно, но экспрессивно поинтересовался. Ты в своем уме? Эти твари же хуже банкиров, они все до последней копейки потратят, но найдут, кто их обокрал. Весь их бизнес рухнет, если они потеряют монополию на алхимию. Я улыбнулся своему другу. Не волнуйся, это были алхимики из Инферно. Барлон завис на долю секунды и сразу же повеселел. А-а-а, это меняет дело. Это во-первых. А во-вторых, я ж не собираюсь услуги алхимические продавать. Только для внутреннего пользования. Да и даже для нас это будет не вечно. Там как расходники идут пара флаконов с жидкостью алхимической. Откуда их брать, когда закончатся, неизвестно. А… Насколько этой жидкости хватит? Доктор、да、его знает. Там два литровых флакона, в них по половине где-то плюс десять уровней одна капли из одного флакона минус десять уровней одна капли из другого, то есть по идее хватит надолго. Иван откинулся на спинку кресла и потёр руки. Ну что ж, могу сказать только то, что это круто. Свой собственный, как там говоришь, алтарь. Да сам толком не посмотрел, как он называется, спешил. Ага, ну пусть будет алтарь. Свой собственный алтарь это невероятное. Покажи, как оно вообще работает у алхимиков. Ну не здесь же. Да понятно, что не здесь. Давай. Я установлю круг в зале управления в донжоне замка. Млевые люди там, в принципе, не бывают, а кому нужно из своих пусть пользуются. Иван мне ничего не ответил, только кивнул и, подняв большой палец вверх, поднял бокал пива. Ну за тебя. «За то, что лишил нас кучи геморроя с алхимиками». Я усмехнулся ему в ответ. «Ну, за меня так, за меня, ломаться не буду. Ты мне лучше дай своего гномьего пива попробовать». Барлон подвинул мне свой второй бокал. «Бери этот, я себе другой закажу. Одним глотком ты не ограничишься». Чокнулись и выпили. Хм, странный вкус. Карамельный какой-то, что ли, но при этом не сладкий, а слоноватый. И все равно чувствуется вкус темного пива. «Ну-ка, попробуй еще...»、М、«Да, странный вкус, но интересный...» «Еще...» Иван, зеркально потягивая пиво, хитро улыбнулся и тыкнул пальцем на мой бокал. «Я же сказал, глотком там не ограничиться!» Официант принес вырезку из синего бадюка под тульскими травами, которую мне так разрекламировал мой друг. Барлон тут же подвинул эту тарелку ко мне... И показав палец на ее содержимое, предложил: пробуй. Потом ты сюда вернешься еще не раз именно за этим блюдом. Ну что ж, посмотрим поближе. На широкой тарелке вместо нарезанных вдоль медальонов лежало два продолговатых куска мяса, и выглядели они, конечно, странно. Цвет этой вырезки был не синий, а скорее фиолетовым, и это немного пугало. Я все же привык к серому цвету мяса при приготовлении волдан、well、и розовому цвету при медиум прожарке. Тут же темнофиолетовый цвет корочки, что внутри пока неясно, но розовое стейковое мясо я, думаю, видеть теперь не ожидаю. А вот что меня сильно удивило – это то, что к блюду подали не вилку с ножом, а специальную ложку. Серьезно? Я покрутил ложку перед носом, подозрительно разглядывая этот столовый девайс, и скептически посмотрел на Барлона. Он же веселился, разглядывая меня, и просто кивнул. Ну что ж, попробуем. Я поднял ложку к краю вырезки и надавил на нее. Я ожидал сопротивления, но она прошла сквозь мясо, как пресловутый горячий нож сквозь масло. На срезе от ложки мясо было такого же фиолетового цвета, как и на корочке, разве что еще темнее. Осторожно поднёс кусочек мяса к своему носу и вдохнул аромат. Приятно запахло жареной говядиной, ну или говяжьим жиром. Такой запах обычно доносится с кухни в хороших бургерных. Хм, ну на запах ничего, так пахнет обычным стейком. Ладно. Я отправил в рот весь кусочек с ложки. Секунда, и слюна просто затопила моё ротовое пространство. Действительно, привкус говяжьего стейка имел место быть, но к нему примешивались травы и что-то еще трудно определяемое, но отдаленно похожее на курицу. Звучит странно, но сочетание было просто сногсшибательное. А мягкость, какое там вагю! Ощущение, что в рот положил топлёное сливочное масло, а не кусок мяса. Два раза прожевал и вырезка просто растворилась у меня во рту. Я тут же потянул ложку обратно к тарелке, но Барлон смеясь подвинул ее к себе. Но-но, «Ну -ну, ты хотел только попробовать. Или закажи себе саму, или уже в следующий раз себе закажешь. Я кивнул своему другу. Да, я определенно схожу сюда еще раз и закажу. Интересно, Элия в курсе, что тут такие кулинарные нововведения? Если нет, то обязательно потащу ее в триподковы кормить вырезкой бодюка. Честно говоря, я как-то скептически относился к информации Ивана про кулинарный туризм в игру. Вот только попробовав пиво и местный стейк, теперь понимаю, что это вполне возможно. Мы совсем недолго посидели с Иваном в ресторане, потому-то я не стал заказывать себе это божественное блюдо. А так хотелось. Иван довольно наглаживая себе живот вышел из игры в Реал. Я же открыл карту, посмотреть, как быстрее всего добраться до присланных узулом координат. Гном выбрал данж на четырехсотый уровень. Видимо, по мне выбирал, потому что он сам был трехсот двадцатого. А вот мне как раз осталось чуть-чуть, и я достигну четырехсотого уровня. Рассматривая карту, покачал головой. Добираться до данжа километра три на тузике доскакал бы за пару минут. но все еще не хочу светить тем направо и налево. Слишком уж он примечательный маунт. Хотя с другой стороны, с моими характеристиками мне и бегом туда добираться не особо дольше. Встречу у нас через двадцать одну минуту. Так что, посчитав, что мне добираться минут пять, просто решил кратать время немного, посидев за своим столиком. То, что плотно поел, вообще не проблема, ведь игровые условности просто игнорируют такие вещи, как тяжесть в желудке. Никаких мизимов пить не надо, так что через шестнадцать минут выйдя из ресторана, просто побежал в нужную мне сторону. Пока бежал по городу особо не разгонялся, но вот когда выбежал за городские ворота, то припустил так, что за мной комья земли вслед летели. Тузик обой не догнал, конечно, ну так я и не конь. Добрался до дачи всего за четыре минуты, и то это из-за того, что в городе особо не разгонишься. Посмотрел на вход в даньшпещиро, который уходил вниз и был покрыт пеленой входа, и увидел привычную картину: куча народа подбирает себе пати. Глянул всех, кто там был, но Узула не увидел, так что написал ему: "Я на месте. Ты где?". Через десяток секунд звёкнул сигнал ответа. На подходе буду через пять минут. Прости, чуть задержали. Ок, жду. Я-то в прошлый раз вообще не пришёл. Так что не мне тут насчет пунктуальности выступать. Не соврал. Даже меньше, чем через пять минут, ко мне подошел только что прибежавший со стороны Тулла гном. «Ну что, собираем пати?» Узол показал на толпу у Данжи. «Не. Пойдем вдвоем». Гном, уже собиравшийся идти ко входу, остановился и уставился на меня с удивлением. «В смысле?» «В прямом». «Да мы же вайпнемся». Я триста двадцатый, меня только когда веса к тебе в пати возьмут. С чего ты взял, что из-за меня возьмут у тебя? Гном ткнул пальцем в сторону моих лад. На экипировку свою посмотри. Ясно видно, что топовый сет редкого грейда, может даже уникальный, настолько круто выглядит. Гном задумался на секунду, но тут же покрутил головой. Не, бред, какая еще уникалька? Ну все равно топовый редкий сет означает, что ты один справишься за двоих. Так что меня вдовецок возьмут легко. Я посмотрел на экипировку гнома, обычная кожаная броня с металлическими вставками. Глянул на себя, ну да, разница очевидна. Это как кукурузник с лайнером сравнивать. Гном продолжил: "Ну что, пошли потискать". Но я лишь ухмыльнулся в ответ. "Нет, идем по-прежнему вдвоем. Про сэта ты прав, очень уж он непростой, и я тебя уверяю". «Не вайпнемся!» Гном скептически на меня посмотрел, но его взгляд опять соскользнул на мой эквип. Я же снова усмехнулся. «Гарантирую!» Узол посверлил меня какое-то время взглядом, но, переведя его в очередной раз на мой эквип, кивнул. «Ну, давай!» Затем тяжело вздохнул и усмехнулся сам. «Разгарантируешь?» Я открыл пати и кинул ему приглашение. «Гарантируешь?» и, как только гном его принял, махнул рукой в сторону входа. «Пошли!» Пока шли ко входу в данж, обратил внимание, как один из стоящих там магов, пихнув стоящего рядом вбок, кивнул на меня со словами «Гляди, это же тот чувак из видео!» «Ага, все-таки узнают меня теперь на улице!» Это было ожидаемо, вопрос только в том, как много людей будет меня узнавать на виртуальных улицах, и будет ли это мне мешать. Вон Узул, например, похоже вообще ни сном, ни духом, что я личность популярная в последнее время. Но это тоже неудивительно, ведь далеко не все смотрят новости по клановым войнам. Им на эти кланы до фени. У них своя игра. Я первым прошел пелену данжа и оказался внутри. Через секунду сквозь пелену ко мне шагнул и Узул, со все еще скептическим выражением на лице. «Эх, дружище...» Ты просто не в курсе, что мне в принципе никто не нужен для того, чтобы пройти этот данж. Четырехсотый уровень <свят> не смешно, а этот данжон я могу пробежать не то чтобы без использования божественных способностей, я даже без Тузика с Гаврюшей. Я оглядел достаточно низкий свод пещеры, уходящий вниз. Пожалуй, не буду призывать Тузика, он все же здоровенный конь будет неудобно. Мои размышления прервал Узул. Ты проходил уже этот данж вдвоем? Я ответил честно. Нет. На что Кном лишь тихо вздохнул. На что я подписался. Пройдя вниз по тоннелям, мы попали в подземную каменную пещеру. Да. Вот эта маленькая пещерка, тугонабитая гноллами с фонариками четверыхсотого уровня, чуть не вызвала у меня приступ плаустрофобии. Утрирую, конечно, но по сравнению с гигантскими пещерами Грога в Инферна эта пещера меня совсем не впечатляет. Реально больше похожа на какую-то шахту, ведь пещера всего метра три в ширину. Что теперь? Я оглянулся на Узула. Тот достал молот и щит. И выглядел так, будто решил продать свою жизнь подороже. Я на всякий случай проверил, правильно ли стоит ползунок распределения опыта между мной и Петами. Все нормально. Девяносто пять процентов мои, и лишь пять процентов отправятся к Гаврюше. А теперь получаем опыт. Я погладил верхнее звено демонические цепи на своем плече и подмигнул гному. Гаврюше, фас. Мой пэт мгновенно сорвался в атаку и сработал как всегда, быстро и крайне эффектно. Он и с мобами одного с собой уровня возился недолго, за счет своей легендарности. Но уж когда мобы на триста уровней ниже, в общем, буквально в следующую секунду нас накрыло облаком крови. А у Зулу в лоб прилетел еще и гноловский фонарь. Взрывающиеся мобы один за другим покрывали все поверхности пещеры ровным слоем крови и ошметками в тело. А вон какой-то лут дробнулся с одного из гнолов. Я начал отряхивать экипировку и оглянулся на гнома. Тут стоял раскрыв рот и смотрел на ударяющиеся от нас фонтаны крови. Ну, пошли вперед. Узул никак не отреагировал на мое предложение, и я перевел взгляд вниз на фонарь гнула, которым шарахнуло по голове узула. Да не, бред. Сотрясений мозга тут не бывает. Просто гнома впечатлила работа Гаврюши. Вот он и завис. Ну да, не он первый, не он последний. Я легонько пихнул узула пальцем. <как> гном отвис, похлопал глазами и лишь затем смахнул кровь со своего лица и перевел свой взгляд на меня. — Это чего сейчас было? — Пэт мой. — Пэт? Рано я подумал, что гном отошел. — Не-е-е, снова завис. Так что я снова ткнул его пальцем. Очнись. Пошли, говорю, лут собирать. Ага. Гном механически кивнул и пошел за мной следом, когда я двинулся вглубь пещеры. И уже секунд через десять опять буркнул себе под нос. На что я подписался? Но теперь-то он был совершенно другим. Быстро шагая по пещере, я подобрал шлем, тропнувшийся лутом с одного из гномов, и перед лицом вылезла табличка. Шлем без участия, бросить кости, отказаться. Даже несмотря с выступы, отказался от лута в пользу гнома. Редкий грейт это то, что мне вообще не интересно. А вот для любого игрока настоящая удача. Так что мой одногруппник должен быть очень доволен. Узул тормознул на несколько секунд, видимо читая описание вещи, которая ему досталась, и тут же его шлем сменился на новый. Он глянул на меня, желая что-то сказать, но я махнул рукой. Пошли вперед. И отправился дальше. Гном ближке внул и поспешил за мной. Дойдя до конца узкой пещеры, я тормознул. Мы уперлись в уже гораздо большую пещеру, шириной в несколько десятков метров и высотой с десяток.、И、эта пещера была абсолютно пустая. Не, в ней валялись кое-какие куски плоти, и весь полок, кое-где и потолок, были залиты кровью. Но ни одного живого существа внутри не было. Ну да, я сказал демонической цепи фас, но не ставил рамок. Вот она и уничтожила все, до чего дотянулась. И ведь успела немаленькую пещеру зачистить до нашего прихода. А, вру, одно живое существо было. Невидимый Гаврюша заполз по моей ноге наверх и устроился на своем излюбленном месте, положив свою голову цепь мне на плечо. Вот сейчас, глядя на реки крови, в не самой маленькой пещере я задумался. Что, блин, за монстра я прокачал? Из этих размышлений меня вывел гном. — Что говоришь у тебя за пэт? — Гаврюша. — Гаврюша? — Ага, это имя. — А сам он кто? Бомба какая-то что ли? Я перевел взгляд на гнома. Почему бомба? Не, ну это все взрывались сами по себе. А, не, не бомба, цепь. Я чуть встряхнул головой, высыпая из нее свою внезапную задумчивость по поводу Гаврюши и перевел тему. Ну что, пошли дальше? Гном постоял, смотря на меня странным нечитаемым взглядом, затем хмыкнул и показал пальцем в левую часть пещеры. Пошли, нам вон туда. Она мой вопросительный взгляд пояснила. Я туда этого не был, но гайда тосмотрел. А ок, погнали. Мы пошли через всю пещеру, выглядывая под ногами в кровавом месте ведроб. Но его больше не было. Дойдя до места, на которое указывал пальцем гном, мы уперлись в высокие и широкие каменные ворота. За ними первый босс подземелья просветил меня мой однопатец. одногруппник, в общем, мой соратник в этом данже. Я же ему подвигнул. Готов? Узул покачал вправо и влево головой, сжав губы и подняв плечи с разведёнными в стороны руками. Затем сказал: "Ну теперь мне кажется, что да, готов". Отлично. Я подошёл к воротам и толкнул створку вперёд, но она осталась на месте. Эм, не понял. Гном тоже подошел к воротам, схватил за ручку в виде узора, углубленную внутри, ее снаружи да почти и не видно, и потянул створку на себя. Ворота в полной тишине отворились, и гном рассмеялся. Я бы тоже не сразу разобрался, если бы гайд не прочитал. Тут часто те, кто уже в Данже не в первый раз, новичков так разыгрывают, отправляют ворота открывать, а сами стоят, ржут. Ну теперь становится ясно, что ты тут точно впервые. Дизайнер Данжа, ну затейник. Представляю, что тут было, когда первая пати сюда добралась. Наверное, головой бились о ворота от непонимания, как внутрь попасть. Ладно, его смехнулся в ответ гному. Пошли внутрь. Ширины открытой створки хватало так, что вошли мы одновременно. Комната босса оказалась круглым помещением с куполообразным потолком, диаметром метров пятнадцать и высотой во все пятьдесят. По центру стоял высокий, метров пять в высоту, тонкий гуманоид, коричневого цвета, с двумя головами и чересчур длинными руками, упирающимися в пол. Две напоминающие крокодила морды смотрели прямо на нас. Стоявший рядом со мной узул бодро поинтересовался. «Какую тактику применим? Эта тварь крайне нестандартная. Я прервал гномы». «Я разберусь». И пошел к боссу. Не было смысла слушать тактику, ведь я просто задавлю босса чистой силой. Какие бы у него ни были фишки, я прикончу его сильно раньше, чем он успеет их применить. Вот если бы босс был уровней семисотого хотя бы, вот тогда да. Я бы послушал очень внимательно. А еще вызвал бы составить мне компанию Тузика с Гаврюшей. Гаргулей держал бы неподалеку на подхвате и использовал божественные умения, чтобы наверняка. А сейчас я даже Гаврюшу подключать не хочу». Мне интересно, насколько быстро я справлюсь с боссом моего уровня тет-а-тет. -тет. Прямо на ходу я достал своим молот с киркой и, перейдя на бег, замахнулся в гоняющем в ад. Сблизившись с боссом, я от всей души ударил молотом. Вернее, попытался, ведь босс просто исчез и появился в паре метров от меня. Снова разбег с замахом, и тот опять ушел телепортом, но на этот раз вдарил по мне своей лапой. Получено двенадцать тысяч пятьсот тридцать четыре урона. Вот же гад! Эта консьюмая эпичность мне сейчас попортит. Ну уж нет, хрен тебе крокодилечье! Я мгновенно сменил оружие ближнего боя на лукопалон и послал стрелу в босса. Нанесено двести восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь урона. Восстановлено десять тысяч четыреста сорок семь здоровья. Где-то один процент жизни снял, и это за один выстрел. Крайне неплохо. Тварь сделала замах лапой, и я тут же в пулеметном режиме стал посылать в него стрелу за стрелой. Получено тридцать две тысячи один урона. Успел все-таки ударить гад, но ничего, я пускал в него стрелу за стрелой. И на десятый выстрел хэппи босс мгновенно просел до нуля. Его тело разорвало пополам, как раз между двумя головами. Две части бывшего босса еще пару раз дернулись и затихли. Обернулся на Узула. Тот стоял со отвисшей челюстью и просто пялился на ошметки рейдбосса. Узул. Ноль внимания. Узул. Опять тишина. Ну и ладно, меня и самого впечатлило, а ведь я мог завалить его и пустыми кулаками. Хм. Да я почти ван панчман. Ну, учитывая мои десять процентов, одна десяти панчмана. Ну, а еще это работает только на моих уровнях и ниже, но даже настолько урезанное это умение просто невероятно круто. Помнится, еще очень давно я играл в Диабло 2, и в игре были такие вещи, как чармы. Просто таская их в инвентаре, они увеличивали характеристики героя. Самой крутой считалась уникальная малая чарма на один слот. Уж не знаю, откуда она была такая. То ли в игре такая сгенерилась и дропнулась какому-то счастливчику, То ли что ли умелцы что-то подшаманили на пиратском серверке, но выдавало это чарма какой-то бешеный список абилити. Также при игре по сети была такая уязвимость, что можно было размножать вещи: кидаешь вещь на землю и вырубаешь комп из розетки. После того, как войдешь обратно в игру, у тебя две чармы: одна до сих пор на земле варяется, а вторая оказывалась в инвентаре. При жестком рибуте файл о том, что ты достал что-то из инвентаря, не успевал сохраниться. Так вот, стало у тебя две Уберчармы, кидаешь их на землю, ну и таким образом с помощью арифметической прогрессии ты мог за десять минут завить весь свой инвентарь этими суперчармами. И помнится, приходишь ты к боссу типа дьябла и валишь его с одного удара, ну максимум с двух. Именно такие ощущения я испытал только что, и это было так же круто, как и тогда. Правда, круто тогда было первый раз сто, потом уже становилось понятно, что от этого почти никакого толка нет. Крутой дроп с босса был редким, и приходилось сотни и сотни раз монотонно убивать дьябла, чтобы система тебе подкинула топовую коллекционную шмотку. Все превращалось в обычный гринд. Но вот ощущение от первого раза. Даже мои уничтожения толп мобов и армий с помощью божественного умения не так радовали. Что-то похожее было, разве что, когда я пифона завалил. Вот только прочувствовать момент тогда не вышло. Пришлось спасаться от Вельзевула. Кстати, надо бы по карте отыскать то место битвы и попробовать туда добраться. Шансов на то, что Вельзевул оставил дроп Спифона на месте, практически никакой. Гидрааргум. Проверить все же надо. Даже маленький шанс – это шанс. Меня ткнули в бок. Гидрааргум. А, так это ко мне обращаются. Совсем уже отвык, что меня зовут Панику. Да. Вузул ткнул в лот с босой. Я, мягко говоря, тоже очень впечатлён, а может, уже лут соберём? А, быстро его отпустило. Шутковать уже начал. Я улыбнулся в ответ. Да, конечно. Задумался просто. Гном, слегка покачивая головой, отправился к останкам босса, но на полпути обернул ко мне голову. — О чём? — Да так. В своё время завалил очень крупного,、э, скажем так, босса и не смог облутать. Вот думаю наведаться на то место, порыскать в поисках лута. Так Данже одноразовый. Как ты собрался вернуться в место, которого уже нет? Это был не Данж. Я кивнул на лоб, над которым склонился гном, и отказался от него в всплывающем окне. Забирай себе. Узулки вновь мне в ответ с благодарностью. Спасибо. Да не за что. Все равно там вещи, которым до моих как до луны. Разве что продать можно было бы. Ну да ладно. Весь лот с данжей отдам гному, не обеднею. Тем более, что для меня такой данж пробежать минут на десять, и это, учитывая, что больше всего времени уйдет просто на то, чтобы пробежать из начала в конец. Я огляделся по сторонам и спросил уже подошедшего ко мне гнома: "Ну что, пошли дальше боссов мочить? Показывай куда там дальше." Гном широко улыбнулся в ответ: "Пошли. Пока что это лучшая пати за всю мою жизнь." Пройдя за албосом насквозь, мы вышли в уже действительно большую пещеру и, выпустив вперед Гаврюшу, я решил вызвать Найтмара, потому что даже с Гаврюшиными скоростями зачищать тут не мало. Тут мобы кучковались по пять-шесть штук, но этих кучек было просто огромное количество. Я спросил у гнома: "Это ж за сколько этот данш обычное пати проходит? Ну, часа за четыре, если пати сильное." «Обычно дольше. Ну и вайпается тут частенько». «Ясно. Тогда ускоримся. Кроме Гаврюши и Найтмара...» «Можно и самому киркуя с молотом помахать, чтобы ускорить процесс. Понятно, что пройдем мы тут все гораздо быстрее четырех часов. Но и на полчаса растягивать не хочется». Когда я ткнул на иконку Найтмара, и передо мной, сыпляв в стороны искрами, появился тузик, Узул аж отпрыгнул в сторону от неожиданности. Я его тут же успокоил. Это свой. Гном окинул коня взглядом полным скепсиса. Опять пэт что ли? Ага, он самый. Я похлопал ладонью по крупу Найтмара и скомандовал: "Тузик, в атаку!" Орский конь всхрапнул, сверкнул своими огненными глазами и ломанулся к мобам, оставляя за собой горячие следы. О, -о как у тебя почти! Гном показал пальцами на следы тучек. Я, глянув на них, перевел взгляд себе подноги, а затем и себе за спину. За мной тянулись, хоть и слаборазличимые, но кровавые следы. Каждый раз, блин, на них забываю. А уж какая демаскировка! Хоть и уорвили свои перстень от немой. Узул растянул рот в улыбке. Я уже в Данже обратил на них внимание. Тут-то я и понял, что твой шмот может быть не просто редким, а даже уникальным. И ты тут же своего непонятного поэта вызвал, так что сомнений не больше не осталось. Ведь уникальный шмот, да? Вот не люблю я хвастаться, тем более стратегически важной информацией. Но можно ведь ответить так, что и не подтвердить, и в то же время согласиться. Так что я улыбнулся. Ну уж нередки это точно. Так и знал. Гном от переизбытка чувств хлопнул себе молотом по ладони. Я же быстрее перевел тему, указав в сторону воюющих пэтов. Пошли молотами по мажам. Да, я только за. Только что от меня толку мало будет. Ничего, пойдем развеемся, все быстрее выйдет. Ну пошли. Узул перехватил молот и широко улыбаясь пошел вслед за мной. Чтобы вынести все, что оставалось в этом данже, нам потребовалось не больше пятнадцати минут, и это с учетом двух боссов. Мы просто бежали вперед, оставляя за собой кучки мобов. Сходу врывались к боссам, ослепляя толпой, и поскольку они все еще подходили по уровню к моему умению убивать с одного удара, лопались эти боссы очень быстро. Всего за это время дропнулось только четыре вещи, включая две вещи с босса. Я отдавал все это узлу даже не глядя. И уже после того, как мы завалили последнего босса и перед нами появилась яркая порталы из Данжа, гном спросил у меня: "Слушай, а ты в каком клане обитаешь? А что?" Может, замолвешь за меня словечко? Я давно созревал в клан вступить, но вступить в клан, где такие звери, как ты, было бы совсем неплохо. Я ухмыльнулся в ответ. Таких зверей больше там нет. А припомнил в бесса в своем легионе продолжил. Зато в... в союзе есть другие звери. Гном лишь пожал плечами. Ну так замолвешь? Да в принципе можно. Создать клан, чтобы туда вступили Элия с Барлона, много времени не заняло. И хоть я назвал его достаточно банально — легион, но моих бойцов, горгулей и бесов туда никак включить не удалось. Так что клан официально так и остался состоять всего из трех человек. Нужно ли потихонечку начинать набирать в мой клан народ? Да почему бы и нет? Я и есть владелец клана, но там всего четыре человека. Да какая мне разница, сколько там человек? Если будешь брать с собой качаться, то мне все равно. Будь ты хоть один. Я принципиально не вкладываю в легенду и еле золото носкряваю, чтобы оплачивать игру. А тут за двадцать пять минут почти три уровня поднял. Это даже без учета лута просто шикарно. А уж с лутом я и приоделся, и на следующий месяц игру оплатить хватит. Я еще раз окинул взглядом гнома, стоящего передо мной. Обычный игрок. Но в Гринде с Гергулейми и божественным умением действительно вырастет в уровнях как на дрожжах. Надо подоскать хотя бы сотню бойцов, но по уровням прокачать их максимально. Не успею я набрать мяса, как некоторые кланы. Буду брать качеством. Учти. Ты вырастешь в уровнях быстро, но это будет много Гринда. Это будет тяжеловато. Узул расплылся в очень широкой улыбке. Я согласен. Чтобы играть без донатов, мне и так тяжеловато. Ну что ж, я открыл меню клана и выслал приглашение гному. Пару секунд и Узул принял приглашение и стал членом клана легион. Убрав пушки в инвентарь, я протянул ему руку. Поздравляю, теперь ты новый член нашего клана. Гном пожал протянутую руку и все так же широкую улыбаясь заверил меня. Я очень рад. Я же полез в инвентарь и достав свиток телепорта в летающий замок, решил сразу проверить свое кольцо. Активировал его умение и использовал свиток переноса в свой замок. Вместо привычного переноса перед лицом вы светилась табличка "количество маны" и ползунок снизу, стоящий на минимуме, на пятидесяти очках маны. Максимум же был мой потолок. Не понял. На что мано то будет тратиться? Ладно, нужно проверить, как вообще этот портал работает. Оставил ползунок на пятидесяти маны и нажал кнопку использовать. Прямо передо мной, из точки по центру расползся во все стороны плоский портал. В отличие от портала из Данжа обычного синего цвета, в моем виднелось внутреннее убранство управляющего зала в моем замке. Интересно. Обернувшись и поманив гнома за собой, я вошел в свой портал.